Глава 14. В ясах. Блестящие успехи русского оружия не могли, однако, вывести Россию из того затруднительного положения, в которое она была поставлена в описываемое нами время. В наступившем 1790 году эти затруднения достигли своего кульминационного пункта. Война со Швецией не прекращалась. Польша собирала свои войска на наших границах. Пруссия, Англия и Голландия, опасаясь возраставшего могущества России, готовилась под предлогом пресловутого политического равновесия помогать Турции и грозили войной, если не будет заключен мир с портой, при условии возвращения последней завоеванных областей. К довершению всего, верный союзник Екатерины Иосиф II умер, а его преемник Леопольд II под влиянием Берлинского кабинета и вследствие внутренних неурядиц поспешил заключить мир с Турцией. Россия осталась одна, окруженная врагами. Григорий Александрович Потемкин поневоле должен был ограничиться обороной взятых им крепостей, так как получить подкрепление войсками было невозможно. Он даже завязал с турками мирные переговоры, бесплодно длившиеся до августа. Сам же он проживал в Яссах. Эта жизнь была рядом великолепных празднеств. Обеды и рауты сменялись балами. Оркестр в 300 человек под управлением волшебника Сарти ежедневно оглашал роскошное помещение светлейшего и разбитый вокруг его ставки английский сад. Цветник красавец, среди которых особенно выдавались Потёмкина, Девита, Гагарина и Долгорукая, украшал эти волшебные праздники и Лукуловские пиры. Тосты за этих представительниц прекрасного пола сопровождались грохотом пушек. Во время десерта им раздавались бриллианты целыми ложками. Григорий Александрович усиленно ухаживал в это время за княгиней Гагариной. Она находилась в интересном положении, и князь обещал ей собрать мирный конгресс в ее спальне. На одном из таких праздников Григорий Александрович в порыве неудержимой страсти обнял княгиню при всех. Та ответила ему пощечиной.